Глава шестая, в которой находят кое-что интересное. Заместитель шерифа с каждой минутой нравился мне всё больше. Жаль, я так и не выяснила, как его зовут. Не знаю, какой он следователь и насколько хороший человек, но психолог точно отменный. Во всяком случае, в коридор он меня выставил очень вовремя, потому что ещё немного и Творец, когда же это закончится? Я ведь даже в детстве плакса не была. И сразу после сканирования мне совсем не хотелось рыдать, хотя и было очень тебя жаль. А тут нарала на человека, вывалила на него свои переживания, даром ему ненужные. Ещё минутой точно разрыдалась бы. Хороша бы я была. Тоже мне, судья, Видел бы меня в этот момент кто-то из моих коллег или хуже того, кто-то из врагов. Представив последнее, я искренне ужаснулась. Пожалуй, зря я начала ругать Марга. Он хоть и жук, и подставил меня в серьёз, но всё-таки забраться в эту глушь было хорошей идеей. Здесь меня никто, теперь никто не знает, и поведение моё не вызовет вопросов. «Подумаешь, какая-то нервная особа! Мало ли таких в мире!» В общем, к тому моменту, как Адриан Блак вышел из кабинета, я успела взять себя в руки и даже немного пожалеть, что отсюда не слышно, что происходит за дверью. То ли чары какие-то звукоизолирующие, то ли просто дверь толстая, то ли мужчины говорили слишком тихо. Хотя последнее сомнительно. Шериф так басит, что даже его шопот должен бы слышаться отлично. Возьмите. Блэк закрыл дверь и протянул мне какую-то большую чёрно-зелёную тряпку. Что это? Опешила я от такого поворота. Плащ. Спасибо, обойдусь. Мы едем? Блэк смерил меня странным немигающим взглядом, взмахнул своей тряпкой, то есть плащом, расправляя Я запоздало попыталась отшатнуться, но мужчина оказался проворней, и мои плечи всё-таки накрыла тяжёлая холодная ткань. От плаща пахло странно: сыро, слегка химически, горьковато резко. Но на удивление неприятным запах не показался. Мужчина стянул края плаща у меня на шее, набросил на голову огромный широкий капюшон. "Что вы?" опомнилась я. "Едем?" Коротко обронил благ, развернулся и зашагал к выходу. Пришлось почти бежать за ним на ходу, подбирая слишком длинный плащ, волочившийся по полу. Наверное, раз уж начала показывать гордость, следовало бы стянуть плащ и попытаться вернуть его шерифу. Но тут я придержала, собственно, недовольство. Гордость, конечно, иногда бесценное качество, но никогда она граничит с глупостью. А если я сниму плащ и начну совать его мужчине с требованием забрать обратно, то выглядеть это будет именно глупо, потому что, готово поклясться, одежду он назад не возьмёт. Снаружи погода и не думала налаживаться. Налетевший шквал обдал нас водой, дёрнул полы плаща, но внутрь не забрался. Признавать это тяжело и неприятно, но Благ был совершенно прав. Передайте мою благодарность вашему заместителю, попросила я, догнав широко шагающего шерифа сразу за выходом. Что? нахмылся мужчина. Ему ни погода, похоже, не доставляла никаких неудобств. На форме что ли артефакт пришит? За плащ. Это ведь он передал. Блэк бросил на меня непонятный взгляд, помолчал пару секунд. Передам, буркнул он. Что это значит, я так и не поняла, а спросить не решилась. Да не успела бы, потому что мы дошли до уже знакомой по вчерашней поездке машины, возле и внутри которой скучали несколько полицейских. Госпожа Ракс? А что это вы с нами? Полюбопытствовал один из них, когда мы все разместились в салоне фургона. Завр, вспомнила я его фамилию. Опасается за свои вещи. Хмыкнул шериф, воспользовавшись моим замешательством. Сходу внятно объяснить, зачем я это делаю, не получилось. "Ну, это вы напрасно", обиделся Завор. "У нас всё аккуратно и не ворует никто". "Я и не думала об этом", поспешила заверить его. "Ссориться со всей местной полицией глупо. Достаточно мне одного шерифа. Просто я замялась" Судорожно пытаясь подобрать достойное оправдание, в детектива захотелось поиграть, засмеялся один из них, тоже смутно знакомый, как в ваших книжках. Я была готова искренне поблагодарить и даже расцеловать его за такую замечательную версию, которую без всякого подтверждения с моей стороны охотно подхватили все трое. И даже знакомый по вчерашней поездке водитель поддержал смехом. Всяко лучше. Чем признаваться, что сглупила и погорячилась. Только настороженно глянула на шерифа, который мог легко опровергнуть сказанное или придумать какую-нибудь гадость в своей обычной манере. Однако Блэк помалкивал, задумчиво разглядывая меня с лёгкой усмешкой в уголках губ, даже неожиданно. Правда, под таким его взглядом стало ещё больше не по себе, чем вчера, когда шериф ругался. Потому что вчера он казался грубым и неотёсанным болваном, а сейчас, чистый и в свежей форме, он уже не походил на пьяницу, но стал казаться ещё более звероватым. Такое бывает с очень тёмноволосыми мужчинами. Даже гладко выбритое кожа на лице выглядит сизый, что придаёт откровенно разбойный вид. А в купе с остальными чертами лица, слегка взъерошенными волосами и, конечно, цепким, тяжёлым взглядом, его наружность откровенно пугала, взгляд особенно. И я как-то вдруг запоздало вспомнила, что передо мной не уволен здоровяк, грозный только физической силой, но очень опытный, и что ж там, талантливый некромант, а значит, точно не дурак. Остаётся надеяться, что он не станет мстить за несколько резких слов в свой адрес. Сейчас-то он не стал. Главное забрать свои вещи и постараться больше с ним не сталкиваться. С этой надежды мысли перескочили на другое. Железнодорожная платформа находилась вдали от города. Расмотреть вчера в темноте я ничего, конечно, не могла, но в карту ради интереса заглядывала. и не могла припомнить где-то поблизости какого-то жилья. Ну, тогда интересно, как вчера добирался домой шериф? Перед глазами встал образ трусящего по улице Косматова медведя, и я даже тряхнула головой, отгоняя яркую картинку. Нашла о чем думать. Остальные-то пассажиры как-то разъехались? Вот и шерифа, небось, кто-то подвез. Да и не может он быть медведем на самом деле, потому что некромант. а одновременно быть перевертышем и владеть магией нашего лепестка невозможно. Об этой особенности знает каждый ребенок. Магия двух разных лепестков не смешивается, да и перемещается она из лепестка в лепесток очень неохотно. Например, если двое приезжих заведут ребенка, то он унаследует магию родителей через них. А вот дети смешанной крови почти всегда получают местную магию. У стихийных иногда случаются отклонения, когда в ребенке проявляется магия другой стихии. Например, у огненного дымора вода или воздух, но никогда две сразу. Под разговор о качестве детективной литературы, в которую втянули меня, дорога прошла незаметно. Мужчины в своем отношении к подобным книжкам разделились на три характерные группы. Завёр, который с самого начала показался мне очень добродушным и мягким человеком, не весть зачем попавшим в полицию, придерживался дипломатичной точки зрения, что каждый выбирает книги себе по душе. И если он никому этим не вредит, то какая разница, что он читает. Второй полицейский, пожилой, лысый тип с вислыми усами, который и подкинул мне эту идею, читал исключительно серьёзную, проверенную временем литературу или что-то нехудожественное, а к лёгкому чтиву относился со снисходительной насмешкой. Но ну о третьей, которую я по понятным причинам сразу же не взлюбила, искренне считал все женские книжки по умолчанию глупыми и бессмысленными, а женщин неспособными написать что-то приличное. С ним я изо всех сил старалась не ругаться, потому что бесполезно, но все равно не удержалась и несколько раз эмоционально высказалась. Хорошо, что дорога оказалась не очень долгой. А еще, наверное, хорошо, что в разговоре не участвовал Блак. Или, может, лучше бы участвовал. Тогда бы я, выслушав все, что думает этот человек о женщинах вообще и о моих умственных способностях в частности, Окончательно с ним разругалась и может, не косилась бы настороженно, ожидая подвоха. Но шериф слушал спор молча, всё так же неопределённо улыбался. То поглядывал на меня, то смотрел вперёд в лобовое стекло. Думаю, что он нас вообще не слушал, но всё равно под тяжёлым взглядом делалось не по себе. Я оказалась заложницей первого впечатления и теперь не могла отделаться от мысли, что за каждым моим движением Следит опасный хищник, который только и ждёт момента вырвать горло. Товарищ, до да чего всё-таки своеобразный мужчина. От точки, где остановился автобус до станции, пришлось немного пройтись. При свете дня и под низким серым небом выглядело это место весьма уныло. Широченная полосатое полотно железнодорожных разъездов. Справа закрыты сейчас ворота. Мостовой кран за ними и какие-то склады. Впереди темнеют на фоне леса разномастные потёртые вагоны. Влево убегают блестящие рельсы, на которые я покосилась тоской. Чуть в стороне, тоже слева, небольшой сарайчик. Кажется, он выполнял тут функции вокзала. Пассажирский вагон стоял ближе к нему. Шериф, не обращая внимания на нас, зашагал к месту преступления. Забр вежливо предложил мне локоть, и пренебрегать опорой в этот раз не стало. Добродушный сержант нравился мне всё больше. Да мне вообще все местные, похоже, нравились, кроме Адриана Блака. Ну, почти. Поправила я себя, бросив задумчивый взгляд на затылок идущего впереди полицейского, ругавшего мои любимые книги. Адок опять запаздывает, проворчал он, обращаясь к шагающему рядом Вяславуслу. Док не опаздывает. Док задерживается, — возразил тот. Не дай, творец, блес сегодня опять нырнул. Мы его тогда вообще не дождемся. — Да не должен, — вставил Завр. — Он вроде только вышел. Теперь пару кварт проработает. — Вы о чем? — не выдержала я. — Да хирург из госпиталя, — смущенно пояснил сержант. Он так-то хороший врач, но... Поддает он!» Через плечо бросил прямолинейный старший. Доктор Трасс вообще-то живых резать право не имеет. Он же по трупам. Но когда Блэс ныряет, а это обычно на декаду-полторы, больше его заменить некому. Лет пять назад наш хирург был толковым, а теперь... Люди предпочитают или к доку под нож, или уж до фонта дотерпеть, даже когда Блэс трезвый. «Какой ужас!» — совершенно искренне посочувствовала я местным жителям. «Доктор Трасс — хороший врач», — вступился за него Завр. «Он и раньше был хирургом. Говорят, вроде аж в столице. Только ушел потом. Не то скандал случился, не то просто ему надоело с живыми». «Тихо!» — ряпнул шериф, за спиной у которого мы остановились. Я дернулась от неожиданности. И нервно поправила плащ, а мужчина оsikлись. Возвышавшийся в паре метров впереди вагон вот так вблизи смотрелся зловеще. Он выглядел мокрым, но вода не стекала по окнам, не срывалась струйками со специальных защитных козырьков. Капли росчерками застыли на стёклах, а свежие струи дождя словно огибали синие железные стены. Сквозь чёрные окна не проглядывали жёлтые занавески. Да и наверху откинутой лестницы за приоткрытой дверью словно притаилось что-то тёмное, жуткое. Я искренне порадовалась, что по-прежнему цепляюсь за локоть Завра, и рядом помимо него ещё трое спокойных, уверенных в себе мужчин. Потому что одна я бы к этому вагону точно не подошла. Первый раз вижу предмет полностью выключенный из потока. Да ещё такой большой и на открытом пространстве. Всё же шериф исключительно сильный маг. Магия нашего лепестка совсем не похожа на бурную стихийную. Она очень редко имеет внешнее проявление. Менталисты при всём их могуществе совершенно незаметны, не итралы тем более. Выглядеть эффектно может только маг некромантов, когда кто-то из них призывает или изгоняет духа. Духов призывают либо для разговора, либо для заключения в кристалл-накопитель или какой-то другой сосуд, то есть в качестве источников энергии. Очень могущественных источников, ничто та стихийным. И духи бывают двух типов: разумные, сохранившие память прошедшей жизни, и все остальные дикие. И если первые, как люди ведут себя очень по-разному, и использование их в технических целях строжайше запрещено и приравнивается к лишению свободы живого человека, то вторые неизменно агрессивны, опасны и очень полезны. Хотя никто, честно говоря, до сих пор не знает, что вообще представляют собой последние. То есть вроде бы какие-то теории существуют, Но я не слышала, чтобы какой-то из них сумели доказать и приняли как основную. Большинство обывателей никогда не видели никромантов в деле. Я была бы в их числе, если бы не учёба. В университете нас учили допрашивать и духов, хотя, конечно, для студентов-нейтралов это больше теоретическое знание, которое вряд ли пригодится на практике. Впрочем, теперь я уже сомневалась, что работа с духами – самая зрелищная часть этой магии. То, что делал сейчас Блак, впечатляло. Вокруг неподвижной и словно бы расслабленной фигуры некроманта завивались ленты тумана. Я не могла сказать, возникли они постепенно, спустившись из окружающей сырости, или уже такими плотными стекли с пальцев мужчины. И уж тем более не могла уверенно утверждать, сколько в том, что видится мне белесой дымкой, настоящей влаги. И есть ли она там вообще? С десяток секунд туманные плети ластились к ладоням некроманта, обвивали его ноги, делали похожим на утопающий в облаках утес. А потом медленно потекли к вагону, набирая силу, расходясь широким конусом, обретая плотность, и густую молочную белизну. Лавина ударилась о колеса вагона, но не остановилась. Потекла вокруг и под него, поползла по стенам, карабкаясь все выше. В сплетении переменчивых линий чудились то оскаленные пасти, то кричащие лица, то мчащийся вперед табун лошадей. За полминуты туман погреб под собой вагон до самой крыши и замер. как будто переваривая добычу. Чудилось, в тон сейчас опадёт и не останется ничего, только пустые рельсы. Однако через несколько мгновений дымка начала таять под ударами дождевых капель, покрывалась порами и ковернами. Щупальца её скручивались и съёживались. Уже через минуту последние клочья тумана остались только в темноте между рельсами, грязно-серые словно остатки прошлогоднего весеннего снега. Умытый туманом вагон стал обычным, окна его прозрели, а по крыше забарабанил дождь. Но после таких водных процедур я окончательно пожалела, что навязалась в компанию к благу. Все-таки вразлом эту следственную работу. Я еще побарахтаюсь и попробую вернуться на свое место. Пусть ответственности больше, но мои нервы, похоже, окончательно привыкли тянуть именно её, а не вот эти новые впечатления. Шериф в прежнем молчании, не оборачиваясь, зашагал к вагону. Мужчины спокойно проследовали за ним, и мне ничего не оставалось, как продолжить опираться на локоть сержанта. По крутой лестнице я забиралась последней. Завар протянул руку помощи. Но мне просто не хватило было до ней ею воспользоваться. Одну я держала полудлинного плаща, чтобы не наступить на них, а второй крепко сцепляла за перила и добровольно выпустить их не рискнула бы. Нет, всё-таки я слишком привыкла к городу со всеми его удобствами и терпеть не могу путешествия. Внутри уже басил Блак, отдавая приказы подчинённым. Так что к тому моменту, как я подобралась к купе первого класса, Двое полицейских уже прошли по вагону, осматривая вещи остальных пассажиров. Азавр протиснулся мне навстречу и умчался за понятыми. Шериф, стоящий в проходе купе, запнулся, обменявшись взглядом. "Почему вы гоняете именно его, а не рядового?" вырвалось само собой. "Ну это даже и к лучшему, потому что вопрос был достаточно безобидным, и он явно отвлёк блака от каких-то кровожадных мыслей в мой адрес". Завр вызывает доверие, неожиданно ответил мужчина. То есть, то есть он лучше находит общий язык с людьми. Ему доверяют и помогают. Ещё неожиданно пояснил Блок, опускаясь на корточку в проходе, чтобы внимательно разглядеть купе. Так и хотелось спросить, в сравнении с кем лучше? уж не с самим ли шерифом. Но я волевым усилием сдержалась. Ну что за детский сад в самом деле. Сейчас Блад ведёт себя на удивление спокойно и ровно, не насмехается и не пытается задеть. Так что надо воспользоваться шансом на примирение. "Значит, когда вы вошли, свет не горел", задумчиво пробормотал он. "Нажали вы выключатель, где вы стояли. Вот примерно там, где вы сейчас". Передняя ваша часть добавила про себя. Блак покосился на выключатель, опять обвел взглядом купе, медленно, явно подмечая детали. Я стояла сбоку и совершенно не рвалась заглянуть внутрь, пока там лежал труп. — Вам знакома эта вещь? — спросил шериф, поднимаясь. — Он когда-то успел натянуть черные защитные перчатки и сейчас продемонстрировал мне висящий на мизинце брелок. На короткой цепочке с кольцом болтался стеклянный шарик с парящим внутри островерхим зданием смутно знакомых очертаний Я механично протянула руку, чтобы взять вишицу и рассмотреть, но сама же опомнилась и отдёрнула, не коснувшись стеклянной поверхности. Не стоит хвататься голыми руками за улики, на которых точно нет моих следов. Первый раз вижу Но здание внутри кажется смутно знакомым. «Это рассветная башня — одна из достопримечательностей фонта», — просветил шериф. «А-а-а!» — со значением протянула я. «Нет, это точно не мое. Я не люблю такие безделушки». «Слишком дешево?» — он насмешливо вскинул брови. «Слишком бессмысленно», — ответила спокойно. Их обычно привозят из поездок просто для галочки, без души и желания сделать приятно. Достаточно дёшево, чтобы купить горсть, раздать едва знакомым людям и выкинуть из головы. Не любите сувениров? Не люблю лицемерия. Если уж привозить что-то кому-то из поездки, привозить то, что нужно и понравится именно ему, и выбирать персонально. А чем вас так заинтересовало это безделушка? Поспешила я сменить тему. Уж слишком личный оттенок начал принимать разговор. К ней был привязан пожиратель, прикончивший вашего соседа. Пожиратель? переспросила я инстинктивно качнувшись прочь от купе, но поспешила взять себя в руки. Не беспокойтесь, его здесь давно нет. Да и в реальном мире, подозреваю уже тоже, заверил некромант. Насмешничать и высказываться по поводу моего страха не стал, и это немного смутило. Может, он правда решил пойти на мировую? А разве они способны вот так выпотрошить? Голос под конец всё-таки дрогнул. Ещё как, криво улыбнулся мужчина. И почему он тогда не сожрал весь вагон? Потому что вагон двигался, а пожиратель не успел обрести плоть. Шериф пожал плечами. Он был заключён в этот сосуд, когда из него выпалс, но это ещё предстоит выяснить, как и когда. У него было два желания: жрать и освободиться от остатков поводка. Накинулся на первое живое существо в поле досягаемости и получив от него необходимую энергию, разорвал привязь и только после этого воплотился. и обнаружил себя посреди дорожного полотна. В каком смысле? Поезд движется, сосуд лежит внутри. Когда дух привязан к сосуду, он движется вместе со своим вместилищем. Нет привязки, лети своим ходом за поездом. Ну а поскольку пожиратель не только агрессивен, но еще и непроходимо туп, догадаться это сделать он не мог. То есть где-то по горам шастает эта голодная тварь. Проверить стоит, но маловероятно. Он в воплощённом виде без дополнительной подпитки долго не просуществует. А там места пустынные, тем более среди ночи. Вот если бы поезд стоял, тогда было бы весело. Да, одним покойником не обошлось бы. Меня передёрнуло от этого веселья. Но высказываться вслух я не стала. Некроманты, они почти все такие. Тут уже не в конкретном господине Блэки дело, но это и понятно. Те, кто работает со смертью, всегда относятся к ней спокойнее, чем рядовые обыватели. Пожиратели это одни из самых мерзких потусторонних тварей. Впрочем, не мерзких тварей среди этих существ исчезающе мало. До того, как люди с ними столкнулись, считалось, что полностью уничтожить душу невозможно. Люди этого не могут до сих пор. А вот такие сущности вполне. Мне в судебной практике довелось вести единственное дело, в котором была замешана подобная тварь. Ещё о паре слышала от коллег. Использовать подобную сущность как орудие убийства очень заманчиво. потому что с гарантии лишает следствие главного свидетеля покойника, который хоть и не способен указать на организатора, но уж всяко вкрас как вспомнить, с кем у него были конфликты. Погибшие насильственной смертью, как правило, очень жаждут покарать убийцу. Однако с пожирателями рискоют связываться очень немногие. По одной простой причине. Контролировать эту тварь невозможно. Она нападает на первую подходящую жертву, оказавшуюся в поле досягаемости, после чего переключается на следующую, и остановить это существо под силу только хорошему некроманту. Впрочем, если его не окажется поблизости, тварь всё равно долго не протянет. Пожиратель исключительно запредельно туп, он просто не способен вовремя остановиться. Поэтому, разорвав пару десятков жертв, Он просто лопается от переизбытка энергии, устраивая мощный взрыв. Кажется, когда мы ещё воевали с зелёным лепестком, их пытались использовать как орудие для диверсий. Лавиния, это ваш чемодан. А кликнул меня вновь опустившийся на корточки шериф, закончив манипуляции с объёмной разновидностью аурографа, предназначенной для считывания энергетического фона помещения. Где? спросила, не трогая с места. Здесь, на кровати, насмешливо отозвался мужчина. Мой маленький, голубого цвета, на колёсиках, не поддалась я. Но, ну, учитывая, что второй чёрный, выходит этот ваш. Блэк опять искоса глянул на меня. Погодите, как на кровати? опомнилась я. Он же был внизу, под койкой. И я его не заставала. «Значит, осмотреть его решил ваш сосед», — предположил мужчина. «Может, именно за это и поплатился?» «Что вы имеете в виду?» Судя по всему, пожиратель набросился на него в тот момент, когда он открыл ваш чемодан. Или немного погодя. Навести пожирателя на конкретную цель невозможно, поэтому вполне может быть, что сосуд подбросили вам. И убить тоже пытались вас. Неужели вы уже не думаете, будто я могла его прикончить за то, что полез в мои вещи? Блэк сначала поднял на меня взгляд, усмехнулся, опять встал, навис, разглядывая с гастрономическим интересом. Я ответила упрямым взглядом в глаза. Нечего показывать этому мухишнику свой страх. Ухмылка шерифа стала шире, глаза как-то странно сверкнули. словно собственным, неотражённым блеском. Морально, может и смогли бы, технически вряд ли. И почему так изменилось ваше мнение за пару часов? Я не понял. Вам настолько понравилось в изоляторе, что не терпится туда вернуться? со смешком спросил Никромант. От такого закономерного щелчка по носу я немного стушевалась, но не отступила. Я хочу понять, чего от вас ждать. То вы меня обвиняете во всех грехах тварения, то просто ручите, теперь вот наоборот уверяете, будто покушаться могли на меня. Может, уже определитесь? А вам как больше нравится? глумливо уточнил шериф. Держаться от вас подальше. Тогда какого же демона вы вцепились в меня клещом? он насмешливо вскинул брови. От продолжения разговора меня спас грохот шагов в тамбуре и голос завра. "Капитан, я привёл понетых". "Наконец-то", отозвался блак. "Проходите, не мешайте", велел мне. Упираться не стало. Молча и не глядя в купе миновала открытую дверь, протиснувшись мимо некроманта так, чтобы случайно его не коснуться. И остановилась в метре дальше по коридору у двери в купе второго класса. Понятымми оказались, судя по ярко-красным робам и чёрным рукавам, работники железной дороги. Да но и понятно. Кого тут ещё оттащишь в такую погоду? Один взглянул на место происшествия мельком и отчатнулся, побледнев. Второй оказался заметно крепче. Обвёл взглядом, сделал отвращающий жест, но остановился так, чтобы всё видеть. Блэк одобрительно кивнул. И взялся за обыск основательно. А я отвернулась к окну, прижалась лбом к холодному стеклу и прикрыла глаза. Чувствовала себя в этот момент круглой дурой, и законченной истеричкой. Вот зачем я напросилась к шерифу? Ну, Но не думала ведь в самом деле, что он станет что-то мне подбрасывать, красть или с маниакальным видом рыться в нижнем белье. И зачем цепляюсь к нему? Ведь первая же сейчас начала. А Блак был вполне вежлив и сдержан. Насмешничать начал только после того, как я сама его к этому вынудила. Да, вчера он повел себя некрасиво. И сцена в кабинете возмутила меня до глубины души. Но ведь ничего такого уж ужасного он не сотворил. Да и утром я сама старательно провоцировала конфликт. А некромант рычал, скалился. Да только не укусил ни разу, даже в шутку. «Тьфу! Ну вот опять! Что же я так прицепилась к его сходству с животным, а? Неужели настолько боюсь? Я всегда, сколько себя помню, от страха только больше лезла на рожон. Наверное, если бы умела драться, то и с кулаками бы кидалась на обидчика. Впрочем, это, если вспомнить детство, ни разу мне не пригодилось бы». Те сверстники, ребята постарше, которые пытались меня задирать, обычно тушевались от неожиданной реакции, а после и сами предпочитали не связываться. С возрастом, конечно, научилась отвечать спокойно, да и почему-то никакие угрозы найти, достать, порезать от уха до уха никогда всерьез не трогали. Даже когда звучали очень иносказательно от спокойных, И вежливых мужчин в элегантных костюмах. Как будто в детство вернулась. То слёзы, теперь вот ершистость эта. Точно ведь последствие сканирования. Тварец. Когда это закончится? И закончится ли вообще с такой заменой отдыха, прописанному менталисту?